Глава сорок шестая Когда взятые атаковали пещеру, Амара так сильно ржала рука от меча, что побелели костяшки пальцев. Схватка сразу стала стихийной и жестокой. Фермеры атаковали скрытых за щитами легионеров лопатами и мотыгами, кулаками, топорами и молотами. И как только в их руках оказывалось более тяжёлое оружие, они наносили удары с невероятной силой, сминая щиты, оставляя вмятин на шлемах и ломая кости даже сквозь тяжёлые доспехи легионеров. Двое солдат первого отряда были убиты во время первой атаки взятых, и после этого Бернард разрешил своим лучникам стрелять в них. Только попадание в глаз или в рот приводило к быстрой смерти врага. Сам Бернард был лучником невероятного мастерства, и он требовал от своих соратников, чтобы они от него не отставали. Если кто-то из лучников пускал стрелу, взятый тут же валился на землю. Хотя Амара ещё ни разу не поднимала меч, она тяжело дышала, сопереживая сражающимся легионерам, Когда Амара увидела, что первый отряд начал уставать, она стала бросать нетерпеливые взгляды на Бернарда. Ей показалось, что прошла вечность, пока Бернард приказал «Графиня, оттисни их назад!» Амара кивнула и быстро привела за собой рыцарей земли, и легионеры расступились, пропуская своих товарищей. Меч Амары перехватил дубинку, которая уже была готова обрушиться на её шлям, а затем в бой вступили рыцари, их мощное оружие, усиленное магией фурий, начало косить взятых с чудовищной эффективностью. Амаре оставалось лишь следить, чтобы их не обошли с флангов. Через минуту взятых оттеснили ко входу в пещеру, и Амара приказала рыцарям отступить, чтобы те не смогли их окружить. Отступление заняло куда больше времени. Они не могли сделать это быстро, ведь тогда у противника появился бы шанс ударить с разбега, и сдерживать его было бы намного труднее. Они отходили постепенно, держа шаренгу, между тем второй отряд сменил первый, который получил возможность передохнуть и выпить воды. После относительно короткой схватки Амара уже сдыхалась. Одна из важнейших истин любого сражения состоит в том, что ничто так не отнимает силы, как возбуждение и ужас рукопашной схватки. Амара позаботилась о том, чтобы все принимавшие участие в сражении имели возможность напиться водой, и только после этого сама поднесла кружку губам. Второй отряд потерял легионера, когда случайный удар топора раздробил ему ногу, как полено, и его тут же пришлось оттащить в глубину пещеры к раненым. Второй легионер на мгновение заколебался, когда к нему приблизилась женщина средних лет, и это стоило ему жизни. Она швырнула его в кучу других взятых. Ещё через несколько мгновений один из солдат потерял сознание от удара по шлему, и прежде чем его товарищи сумели отвести его назад, один из взятых схватил его за руку и со страшной силой дёрнул. Несчастный тут же лишился руки. По плану второй отряд должен был продержаться ещё четыре или пять минут, но Амара видела, что это невозможно без новых потерь. Взятые не заботились о собственной жизни, они хотели только одного – ранить, изувечить или убить легионера, и они в три или четыре раза превосходили их числом. Потери не имели ни малейшего значения для взятых, а у Бернарда каждый человек был на счету. Солнце успело уже взойти, но аллеранские легионы так и не пришли к ним на помощь. «Вероятно, ждать их больше нечего», – подумала Амара. Дождь усилился, завывал ветер, от огромных стай воронов потемнели ветви деревьев вокруг пещеры, – Они ждали, когда противники обессилиют. Сражение становилось всё более безнадёжным. Если их потери не уменьшатся, иначе и быть не могло, ведь легионеры уставали и получили ранения, а у лучников Бернарда стрелы подходили к концу, то к середине утра половина легионеров погибнет. А потом им быстро придёт конец. Как только солдаты перестанут поддерживать дисциплину, взята их быстро сомнут. Едва ли они доживут до полудня. Амара постаралась отвлечься от мрачных мыслей и только надеяться на лучшее, Самой несгибаемой частью их обороны был дорога и его спутник. Гаргант оказался страшным противником в ограниченном пространстве тоннеля. Ворду было нечего ему противопоставить. Гарган действовал по предельно простым правилам. Он оставался у стены пещеры, но как только на расстоянии удара появлялся враг, его могучие лапы и страшные когти тут же начинали крушить всё вокруг. Дорога стояла между передними лапами Гарганта и своей боевой дубиной приканчивал тех, кого сбивал с ног Гаргант. Взятые не ослабляли натиска, но теперь они стали проявлять некоторую осторожность. Приближаясь к Гарганту, они рассчитывали выманить Гарганты из пещеры, но у них ничего не получалось. Амара с благоговением смотрела, как могучий Гаргант ногой отшвырнул взятого легионера в доспехах на 30 футов к выходу из пещеры. Она подумала, раз уж магия не в силах уменьшить вход в пещеру, чтобы его стало легче защищать, то Гаргант, занимавший половину прохода, оказался даже лучше, чем стена. Ведь каменная стена могла лишь остановить взятых. А гарганты дорогу уничтожили врага примерно с такой же эффективностью, как все алерранцы вместе взятые. А Марии в голову не приходило, что в узком проходе силы и мощь Гарганта так возрастёт. В открытом поле Гаргантов почти невозможно остановить, но довольно часто удавалось от них ускользнуть или обойти с фланга. Однако здесь всё было по-другому, бежать взятым было некуда, они не могли окружить Гарганта, а мощные ноги делали Гарганта страшным противником. А Мария едва успела напиться, как Бернард вновь приказал ей вступить в сражение, Значительно раньше, чем истекли 10 минут, которые должен был продержаться второй отряд, она и рыцари земли вновь дали возможность занять позицию свежему отряду. Третий отряд сражался лучше, чем первый-второй, но четвёртому отряду ужасно не повезло, и в течение нескольких секунд он потерял всю переднюю шарянгу. Это привело к тому, что пятому отряду пришлось вступить в бой гораздо раньше, чем планировалось, как и Амари вместе с рыцарями, которые толком даже не успели отдышаться». Дорога сразу же оценил ситуацию и направил Гарганта вперёд вместе с рыцарями земли. От могущего боевого клича Гарганта с потолка пещеры посыпалась пыль. Только с помощью Гарганта им вновь удалось оттеснить врага к выходу из пещеры, и это дало возможность легионерам смениться. Амара заметила, что в движениях её рыцарей уже нет прежней быстроты и силы. Они устали, им приходилось переступать через тела погибших врагов и легионеров, и всякий раз, когда они отбрасывали врага к выходу из пещеры, Рыцари видели, как много живой силы остаётся у королевы Ворда. Несмотря на отчаянные усилия леранцев, оставшихся в живых взятых было всё ещё несчётное количество. Сама королева Ворда пряталась где-то позади своего войска. Они приблизились к выходу из пещеры, и Амара приказала остановиться. Затем они начали медленный отход к прежней позиции. Неожиданно серый плащ промелькнул под потолком. Казалось, это ползёт огромный и невероятно быстрый паук. «Королева Ворда!» Амара сразу заметила её появление, но даже не успела выкрикнуть предупреждение, как королева прыгнула на рыцаря, который занимал левую позицию в шеренге. Это был крупный добродушный молодой воин с рыжими волосами, выцветшими от долгого пребывания на солнце. Он только что нанёс удар взятому легионеру и даже не заметил приближения королевы, она атаковала его всеми конечностями. Послышался треск, напоминающий серию ударов хлыста, и королева метнулась к другой стене, которая находилась по другую сторону от гарганта, Но тут же отскочила от неё, как рожавшаяся пружина, и тем же способом атаковала правого рыцаря, в то время как из рыжеволосого рыцаря хлынула кровь. Второй рыцарь был ветераном, и опыт помог ему увернуться нанести сильный удар своей тяжёлой булавой. Однако королева перехватила булаву одной рукой и остановила её. Кожа королевы Ворда имела зеленовато-чёрный отлив. Она резко развернула тело и коротким, но мощным толчком отправила рыцаря в сторону толпы взятых, И прежде чем он успел восстановить равновесие, они набросились на него, как стая волков на раненого оленя, королева прыгнула на противоположную стену, в последний момент избежав могучего удара левой задней ноги Гарганта. И тут же новые взятые с отчеянной энергии бросились в пещеру. Королева Ворда была невероятно быстрой, Амара запаниковала и призвала на помощь Цирруса, чтобы позаимствовать у него стремительность фурий. Время не замедлилось, во всяком случае не совсем. Однако Амара вдруг ощутила всё, что происходило вокруг – Она различала блики света и капли крови на костях королевы, видела фонтан крови, бьющий из раны на шею рыжего рыцаря, рассечённой до кости, и чувствовала её запах. Она даже разглядела отдельные дождевые капли, залетающие внутрь пещеры, и влагу на ткани серого плаща королевы. Голова Мары повернулась в сторону королевы, и она закричала. «Бернард!» Королева оттолкнулась от стены и полетела к Маре. Грациозный и стремительный кошмар, полный ярости и силы. Амара скользнула в сторону, когда ноги, покрытые зеленовато-чёрным хитином, вытянулись вперёд, чтобы нанести удар одновременно с когтями рук. Меч Амара описал дугу и ударил по ближайшей ноге, вгрызаясь в хитин. Королева потеряла равновесие и покатилась по земле. Тем не менее, она нанесла удар одним из когтей, лишь чудом не задев глаза Амары, и она ощутила, как загорелась огнём её щека». Королева приземлилась на все четыре конечности, мгновенно восстановила равновесие, и даже Циррус не сумел помочь Амаре защититься от атаки с противоположной стороны. Она начала поворачиваться, но королева уже устремилась к ней, вытянув страшные когти. И тут последний из рыцарей земли, сэр Фредерик, опустил свою лопату прямо на спину королевы. Страшный удар заставил её упасть на землю. Королева извернулась, как змея, её когти ударили по ноге сэра Фредерика. Молодой рыцарь закричал от боли и упал на колени. Королева попыталась подкатиться поближе, но Фредерик дал Амаре время. Она успела повернуться, нанесла удар в спину лежащей королевы. Это был страшный удар, усиленный быстротой фурии, и он бы разрубил пополам человека в кольчуге. Однако королева Ворда была существом из другого мира. Клинок Амары вошел в спину всего на ширину лезвия. Королева Ворда изменила направление движения. Одной ногой швырнула песок в глаза сэру Фредерику и оттолкнулась тремя остальными, собираясь атаковать Амару. «Внес!» Закричал Бернард. Амара мгновенно упала на землю. Стрела пролетела так близко над ней, что она ощутила холодный ветерок. И широкий наконечник стрелы вошёл в горло королевы Ворда. Королева пронзительно закричала и покатилась по земле. Амар нанесла ещё один удар мечом, но вреда причинила не больше, чем в первый раз. А затем королева, шея которой была пробита насквозь стрелы Бернарда, промчилась мимо рядов взятых и выскочила из пещеры. На бегу королева испускала пронзительные вопли... И взятые с новой стилы бросились в атаку.